Глава 8. Скоро того. Почему он не отключился? в изумлении пробормотал старик. А должен был. не менее удивлённо прозвучал голос Милы. Ко мне начало возвращаться зрение, но телом я управлять не мог. Я использовал новоканостезию, обычно он вырубает всех. Но он же древний, ответила Мила. Хм, может и поэтому. Но я однажды лечил древнего, и он отлично подвергался анестезии. Я все это время стоял, практически не шевелясь, лишь некоторые мышцы поддерживали мое тело в вертикальном положении. При этом я все видел и слышал, но сделать ничего не мог, и, честно говоря, во мне поднималась злоба. Чего вообще за херня тут творится? Тут за руль и сел мой второй пилот. «А ну отошли от меня, шакалы позорные! Вырубить меня хотели, да? Ща я вам устрою!» И он неожиданно выхватил меч на поясе и несколько раз взмахнул им, оценивая вес, длину и баланс оружия. Денис, успокойся, пожалуйста, мы ничего такого не хотели, испуганно выпалила Мила, отступая на несколько шагов и показывая безоружные руки. Ага, ты, может, и не хотела, а вот этого извращенца я к себе не подпущу больше, злобно ворчал Имбе. Удивительно, спокойно бормотал себе под нос доктор Фёдор. Какой интересный экземпляр. А ну заткнись. Баб тебе мало, да? Мужика захотел. Вырубишь, а потом что? А вот хрен всем вам. Денис, да что с тобой такое? Мила растерянно переводила взгляд с меня на доктора. Тот, судя по всему, тоже начал нервничать. По крайней мере, его олимпийское спокойствие явно дало трещину. А ты рассказывала, что он нормальный. Спас тебя, произнёс док, внимательно меня рассматривая. Был нормальный. Что вы с ним сделали? Зачем? Я разве что-то приказывала? Голос девушки вдруг стал ледяным, и, по-моему, доктор вздрогнул. Да говорю, уже ничего не сделал, только усыпить хотел, чтобы изучить внимательнее, когда ещё древний попадётся. Доктор, вы это серьёзно? Ого, судя по всему, поступок это оказался серьёзно разозлил книжну. Изучить? Им бы вдруг как-то подозрительно изменился. Да ты, оказывается, не извращенец, ёпта, а доктор Менгеле твою мать. Опыты на мне захотел ставить, сука. Я даже не понимал, он это серьёзно или просто цирк устроил и так развлекается. Но тут он достал из моего инвентаря коктейль Молотова, а из кармана зажигалку. А вот это уже серьёзно. И мне это всё крайне не нравилось, а ещё бесила моя беспомощность. Я каким-то невероятным усилием напряг всю свою силу воли, чтобы перехватить управление. К моему удивлению, у меня получилось. Им бы несколько секунд сопротивлялся, но всё же сдался. Эй, как ты? Так нечестно, пробормотал он и обиженно замолчал. Но как бы то ни было отчасти я понимал своё второе я. Это ещё вопрос, кто здесь нормальный, а кто нет. Однако я спрятал бутылку с огнеопасной смесью и сунул меч обратно в ножны. Смотри, у него цвет глаз поменялся, заметил старик. Девушка наградила Фёдора презрительным взглядом и повернулась ко мне. Денис, ты как себя чувствуешь? надо же забота в голосе. Может, они тут комедию разыгрывают? И девчонка заодно со стариком. Но если это так, то тогда мне жопа. С другой стороны, не мог я так в человеке ошибаться. А ещё как мог? раздался в голове сварливый голос имбы. «Я в порядке, но понял, что пришел зря, и не к друзьям, а к врагам. Выпустишь хоть?» Приподнял вопросительно бровь, увидев появившихся на пороге уже знакомых мне амазонок. «Или мне с боем прорываться?» «Денис, вид у Милы был виноватый. Извини, пожалуйста, мы тебе не враги». Она резко махнула рукой, и амазонки вышли. «А как мне еще реагировать?» Слегка нахмурился я, глядя на доктора Федора. «Денис» Тот хоть и был слегка испуган, но вот ни капли раскаяния в нём не наблюдалось. Я пришёл к другу, а меня с порога усыпить попытались, да ещё на какие-то опыты непрозрачно намекали. "Да что ты с ним разговариваешь книжно? Вдруг вставил старый козёл: "Надо в клетку его и Красному барону сдать, на пару лет дань платить не надо будет". Да, он поперхнулся от очередного ледяного взгляда, подаренного ему девушкой. Не слушай его, Денис. Он несёт полный бред, старческий маразм. Не думаю, задумчиво произнёс я. Но вот уже жалею, что тебе помог. Похоже, благодарность не входит в число твоих качеств. Надеюсь, твои амазонки меня не остановят, и ты не сдашь мой бункер красному барону. Как ты мог об этом подумать? Надо какое возмущение в голосе. Но я уже повернулся и двинулся на выход, отчаянно жалея, что вообще пошёл сюда, прибежал, блин, как собачка. А я кварил, ёпта. Ужл в моей голове имба. Что ты говорил, проворчал я, сам только радовался толпе девок. Так нужно их приручить, а не сопли жевать. Если бы не грёбаный старик. Ох, не нравится он мне. А он и не должен тебе нравиться. Но других лекарей я тут не вижу. Так что он, получается, важная шишка. Дойти до выхода я не успел. Неожиданно мне опустилась лёгкая женская рука на плечо. Развернувшись, я увидел смущённую и растерянную княжну. "Прости, пожалуйста", тихо произнесла она. Посмотрев за её спину, я, к своему удивлению, не увидел маньяка девятнадцатого уровня. "Я разберусь с доктором Фёдором. Его бывает заносят. Не знаю, как его заносят, но, по-моему, он побежал письмо писать красному барону". "Денис", вспылила на секунду Мила, но сразу панизила голос. "Я с ним разберусь. Никому он не напишет". К его закядонам в деревне уже привыкли. Если бы не его мастерство исцеления, девушка нахмурилась. Думаю, никто в деревне даже не расстроился от его скоропостижной смерти. Надо же, какие здесь страсти кипят. Но, честно говоря, теперь меня это не особо волнует. Отскоро-то его надо держаться подальше, и в который раз я ошибся в девушке? Ну не особо везло мне с ними в прошлой жизни. Думал, повезёт в этой. Видимо, нет. Ладно, проехали. Махнул я рукой. «Живите здесь, а я там. Помощь вам не нужна, а мне, похоже, в деревне находиться опасно». «Вот-вот!» – подбросил дровишек в костер имба. «А теперь еще местонахождение бункера спалили!» «Денис, я клянусь, что никто не узнает о твоем бункере!» – будто, услышав голос моего сожителя, произнесла девушка, схватив меня за руку. «Не уверен», – честно признался я. «Теперь не уверен». «Я клянусь!» – вдруг изменился голос княжны. «Я клянусь!» «Клянусь системой!» «Внимание! Мила Разина клянется системой, что никогда не расскажет и не покажет никому местонахождение бункера Дениса Демидова. В случае нарушения клятвы – смерть!» «Теперь ты мне веришь?» «Девушка прямо смотрела на меня!» «Это что еще такое?» «Клятва!» – возмущенно ответила девушка. «Я вижу, но как это работает?» «Я не знаю, это системная функция!» Единственное, что знаю, она точно работает. Люди, нарушившие клятву, почти сразу же умирают по-настоящему, пояснила она. Разве что есть у некоторых классов возможность обойти клятву, но это к разбойникам, ассасинам и бродягам относится. У меня такой возможности нет. Ладно, верю, выдохнул я. Серьёзная клятва, но глобально мало что меняет. Мы действительно не можем оставить тебя здесь, опустила голову княжна. Скоро сюда заявится Красный барон. Сам понимаешь. Понимаю. Кстати, клятву дала ты, а старик нет. Не боишься? Глаза девушки вспыхнули. Он ничего не сделает без моего приказа. Денис, серьёзно, я разберусь. Надеюсь. Я постарался, чтобы мой голос звучал безразлично, и девушка как-то даже паниковала. Ну их на хрен, актрис недоделанных. Если ты не передумал нам помогать. Вдруг как-то робко произнесла Мила. У нас пропала девушка. Мы 3 дня не можем её найти. Это ещё одна целительница, помощница доктора Фёдора. Рыжая девочка, Соней зовут. Она для нас очень важна. Целители сейчас вообще редко встречаются. Если встретишь её, приведи обратно. Где её искать хоть? уточнил я. В радиусе 20 км мы осмотрели всё. Скорее всего, она в районе большой дороги. Это в стороне звеня города, но там очень опасно. Я лишь пожал плечами и, буркнув что-то вроде «посмотрим», вышел из комнаты. Амазонки, стоявшие у дверей, проводили меня подозрительными взглядами, а у ворота в местный замок меня встретил хмурый Игнатий и проводил до леса, после чего пробурчал, чтобы я больше здесь не появлялся и удалился. Вот же, первое встреченное мной поселение и сплошной негатив. «Только не говори мне, что ты ее искать собрался!» Ты что, не слышал? Там опасно. Тебе русским по белому сказали. К тому же, далеко от бункера, возражал Лимба. Я с тобой вообще не разговариваю, проворчал я. Что ты за истерику устроил, блин? Ты не разговариваешь, а я разговариваю, возмутился голос. А думайся, никакая девка не стоит такого риска. заткнись, буркнул я и направился в сторону Звенигорода. Но не искать эту самую Соню. Не, качаться надо. Ну, если встретится по пути. Им бы, похоже, снова ушёл спать. Меня больше не тревожили его мысли, и я сосредоточился на своих. Похоже, я нужен этой книжне. Вон клятву дала, и непонятно, почему старик так себя вёл. Маньяк что ли действительно? Насколько я понял, древние невероятно ценные люди. Вроде девушка говорила, что при дворе князя Звенигородского нет таких. Может, туда податься? Не, пока подожду. Хрен знает, еще на костре сожгут или чего хуже сделают. После радушной встречи в Скоротово от местных всего можно ожидать. Только не пойму, почему мы такие ценные. Ну подумаешь, можем видеть чужое имя, уровень, класс и возраст. Да, это полезно, но не настолько, чтобы делать нас королевскими советниками. Узнать бы об этих древних побольше, но в этой деревне, похоже, никто о них толком не знает. Разве что этот маньяк-доктор». Возле Скоротова всё было относительно безопасно. Первым противником, что оказался у меня на пути, были те самые древесники, о которых рассказывала Мила. Мол, с них древесину добывают. Эти жуки были поменьше слизней, но в достаточно прочной броне, да и лапы позволяли им двигаться быстрее червей, хотя и те не отличались особой медлительностью. Однако жуки боялись огня так же, как и слизни, разве что нужно попадать не в панцирь, а в морду или под брюшко. В основном все умирали от одного файербола. Штук 10 по дороге настрелял, получив ещё 3 с лишним тысячи опыта. Из лута в них не было ничего особо интересного: несколько коинов, несколько брёвен или даже досок, бумага. Иногда выпадал всё тот же хитин, а ещё смола, обрывки ткани и мясо насекомого. Часа через 2 усталость дала о себе знать, и я решил немного отдохнуть. Перекусить, выпить воды и проверить характеристики. Скорость прокачки меня радовала. До пятого уровня оставалось меньше четырёх тысяч опыта. Причём за время в пути я повысил свою выносливость на один пункт. Просто за то, что она постоянно тратилась, а затем восстанавливалась. Мелочь, конечно, но приятно. Ещё я научился пользоваться инвентарём имбы, так же, как он пользовался моим. В целом полезно, но иногда бывает опасно. После небольшого привала двигаться стало легче, да и дневная жара начала спадать. Солнце уже опускалось к горизонту, а я задумался о ночлеге. Вдруг ночью тут бродит твари опасней кабанов. Конечно, бродит. Тебя же предупреждали. На кой хрен ты сюда попёрся, башка ты соломенная? Проснулся голос. Тебя забыл спросить. А вот надо было спросить. Ладно, раз уж ты извиняешься, передай домой, я не извиняюсь. Раз уж ты извиняешься, Ещё громче повторил имба. «И просишь о помощи!» Не просил я. «Так уж и быть, помогу! Вот ты вредный, Демидов, поэтому у тебя девушки нет!» «Хе, а может потому, что сейчас сраный апокалипсис?» «Ну так самое время гаремом обзаводиться, ёпта, а у тебя вообще ни одной бабы нет!» «Есть, то есть была, да и вообще ты всех распугал!» «Ой, да ладно, да они скоро ползать за нами на коленях будут!» И не только ползать, если понимаешь, о чём я, ехидным голосом произнёс он. Да ты только об одном. Ладно, чем ты мне поможешь? Передай мне управление, я крафтом займусь. На броня хоть какая-нибудь нужна. Хрен тебе, чтоб ты тут лез жок, или Кабанов начал насиловать. Ты же вообще не адекват полный. Зато со мной весело. Ну ладно, я сам попробую. Вдруг из моего инвентаря пропал хитиновый обрывки ткани. Я не стал мешать этому мастеру-самоучке, да и не мог, если честно, так что просто продолжил путь, выискивая заодно место для ночлега. Подходящего места я не обнаружил, так как пейзаж стал меняться: деревьев становилось всё меньше, как и кустарников, а вот каменистой почвы и пустоватых полян всё больше. Смеркалось, видимость с каждой минутой становилась всё хуже. Я уже собирался было вернуться немного назад, забраться на дерево повыше и там переночевать. Как им бы что-то услышал впереди. Кажется, самка кричала, чуешь? И запахом женским повела. Что ты несёшь? Я ничего не слышал, ответил Ян, но всё же прислушался. Откуда-то издалека доносились тяжёлые вздохи и странные звуки, похожие на шелест листвы, но более звонкие. Я побежал в направлении шума и оказался на просторной поляне с множеством камней и редкими деревьями вокруг. Видимость была минимальной, но в центре поляны я разглядел три фигуры: один явно человеческий и два каких-то мутанта, похожих на кучки мусора. Над ними виднелись надписи: София Древовая, уровень 9, класс лекарь, 21 год. Ко мне Крот, уровень 11. Ко мне Крот, уровень 8. А вот и тот самый хил, которого потеряла деревня. Я хоть и не всех людей в лагере видел, но кроме доктора Фёдора лекаря не встречал, а судя по тому, что он был самым приближённым к Миле и самым прокачанным, можно сделать вывод, что лекари в этом мире очень ценятся. Да мне бы и самому не помешал личный хил, а значит, нужно спасать девушку. И не потому, что это было нужно книжне, а вот только издалека стрелять вообще не вариант. Видит только силуэты. Я запросто мог попасть не в мутантов, а в Соню. Иногда она костовала, что ли. В эти моменты над ней загорался яркий свет, издавая тот самый шелестящий звенящий звук. Но этого света было недостаточно, чтобы прицелиться. К тому же эти трое постоянно двигались. Дай управление, я разберусь, предложил Лымба. Ага, скоро-то вы уже разобрался. Долго ты это будешь мне вспоминать? Когда это было, ёпта? Сегодня, Имбушка, сегодня. Ну ладно, не хочешь спасать девушку, возможно, красивую. «Возможно же опасненькую, и с большей месись! Заткнись! Мне нужно только подойти поближе!» Я двинулся вперёд и начал действовать. Смог попасть в монстра огненным шаром. Вот только толку от этого было немного. У него, если моя атака и сняла здоровье, то лишь несколько процентов. Девушка при этом вообще не могла отбиваться. Она лишь хилила себя и пыталась разорвать с мутантами дистанцию. После моего огненного шара девушка меня заметила, но приближаться не стала, чтоб не подставить и меня под удар. "Отойди от них, я не могу попасть", крикнул я ей. "А я что делаю? Они быстрые". "Красивый голосок", заметил Ымба. "Наверное, и сама красотка". "О чём ты думаешь? Лучше бы помог". "Я тебе предлагал, но ты не хочешь. Я не пробиваю их. Похоже, придётся мечом махать. Ты им на два удара, если что, без бранней". «Посмотри, сколько они у девушки хп снимают!» Кроты и правда наносили большой урон Соне, и это при её девятом уровне. Девушка вряд ли сможет лечить и себя, и меня, тем более, что у меня не так много здоровья. «Ладно, как тебе контроль передать?» «Ну, не знаю, стукнись башкой о камень», – предложил этот шутник. «Очень смешно. Ладно, знаю я один способ. Я достал из инвентаря бутылку водки и начал пить из горла большими глотками». Сначала было мерзко, хотелось блевать. Водка вообще не шла, но через несколько секунд стало легче. Где-то на середине бутылки я резко получил сразу второй уровень опьянения. Ты что, бухаешь? неожиданно крикнула девушка я вношарашенным голосом, заметила, блин. Да со стороны, конечно, мой баф смотрится убойно. Стало даже как-то неловко. Нет, я бафюсь, крикнул я в ответ и вновь приложился к бутылке. Пить снова стало тяжело. Я сделал еще несколько глотков и остановился. Пару секунд ничего не происходило, но затем сознание помутнело, и имба перехватил контроль над моим телом. К моему удивлению, координация у меня была в норме. На теле в один момент появилась самодельная броня. На ручьи, на грудник, на бедреннике и схитина, что увеличивало не только защиту, но и максимальное здоровье воина. К тому же он, похоже, вложил в хитпоинт и несколько очков характеристик. Его здоровье было аж 250. «Ну что, мудаки слеповыебанные, идите сюда, им бы снова в деле!» Подбодрил он сам себя и ринулся в атаку.